Глава первая. Безупречность. Безупречность – первый из четырех столпов инканта. Лишь достигнув безупречности, вы предложите клиентам нечто столь совершенное, удивительное, восхитительное и неожиданное, что они предпочтут ваш продукт другим. Описывая студентам безупречное качество, я употребляю слово радость. совершенный момент или продукт доставляют радость, иногда окрашенную горько-сладким осознанием быстротечности. Понимая, что безупречность встречается редко и скоро уйдет, человек старается продлить радость как можно дольше. Полезно помнить, что абсолютный идеал практически недостижим. Мы применяем концепцию безупречности как задачу или цель, стремление к которой способствует достижению наилучших результатов. Точно так же мы призываем и наших клиентов рассматривать безупречность как то, к чему нужно постоянно стремиться. Сам процесс поиска совершенства неизбежно улучшает жизненный опыт, развивает более разборчивый вкус, более утонченный взгляд, помогает отказываться от всего поверхностного, от некачественных вещей, которые в конечном счете не добавляют радости. Многие художественные традиции. Будь то средневековые иллюстрированные рукописи, ковры наваха или японская керамика в а б е с а б е продвигают эту идею дальше, сознательно допуская небольшие изяны, ъ ведь только Бог совершенен. И, конечно, чтобы мы не делали недостатки, пусть незначительные, почти неуловимые, есть всегда. Стремление к безупречности часто считают характерным для элиты. Продукты и впечатления, которые мы обычно определяем как безупречные, обычно дорогие, их трудно достать или приобрести. Получить столик в ресторане х а р р с Пикалов т р и е с т е и л е в н Мэдисон Парк в Нью-Йорке или Латур Ди Арджент в Париже – это целое дело. Тут требуются большие связи, номера телефонов сильных мира с е г о и, конечно же, немалые деньги, чтобы оплата счёта не обернулась потрясением. Я получаю огромное удовольствие от еды, которая вполне заслуживает нескольких звезд Мишлен. Однако идея, что совершенство доступно лишь очень богатым, а для всех прочих остается мало понятным или недостижимым, противоречит философии инканта. Каждое лето мы с женой уезжаем на несколько недель отдохнуть на горный курорт Алтабадия ь и часто проводим вторую половину дня. В поисках грибов среди л и с т в е н н и ц и елей в лесу доломитовых Альп. Я небольшой знаток грибов. Однако у нас двоих достаточно опыта и уверенности, чтобы набрать лисичек или белых на ризотто или омлет, не отравиться и приятно провести день на склонах п и ц ловила. Я считаю это времяпрепровождение и последующую трапезу столь же совершенной, как любой красивый и изысканный ужин. И то и другое приятно удивляет, будет воображение и доставляет наслаждение, хотя повод и обстоятельства абсолютно разные. п о с т и ж е н и е безупречности. Безупречность – качество, которое может понять и оценить не профессионал. Как мне не нужно быть микологом, чтобы выйти на охоту за местными грибами и оценить их вкус, так и вам не нужно быть самелье, чтобы насладиться бокалом превосходного бароло. Точно так же рядовой турист не должен быть архитектором, чтобы понять, что п а л а д и а н с к и е виллы в городе Виченца радуют глаз, а их элегантная простота – результат удачного сочетания формы и функционального назначения. Одна из моих любимых картин Джаконда, или как ее еще называют Мона Лиза. Если вы серьезно занимаетесь историей искусства, то знаете, что этот портрет. Один из первых примеров техники сфумата, когда Давинчи отказался от четких контуров и линий, характерных для эпохи раннего Возрождения. Вместо этого он использовал несколько слоев полупрозрачной масляной краски, наносимых тонким слоем один за другим в течение нескольких месяцев, чтобы создать неземное, светящееся творение, проникнутое поразительной вне в р е м е н н о й неоднозначностью. И не нужно быть искусствоведом, чтобы понять загадочный портрет, шедевр. Тут ни о чем спорить. Для этого не требуется формального образования в области истории искусства. В то же время д ж а к о н д у постоянно окружают туристы, не имеющие шанса погрузиться в ее созерцание. Картина отгорожена от толпы посетителей Лувра полукруглыми перилами барьером и большим деревянным столом. Она меньше. Чем ожидаешь? И заключена под стекло, которое, разумеется, приглушает изображение. Вам повезет, если удастся подойти ближе, чем на 6 метров. Чтобы попасть в переполненный зал, нужно ждать около трех часов, и охранники предложат проходить дальше еще до того, как вы успеете перевести дух и рассмотреть портрет. Совершенно невозможно забыть обо всем, кроме п р е д с т а в ш е й перед вами красоты, проникнуться деталями творения Да Винчи. Туристы находятся рядом с совершенством, но отделены от него толпой людей, отчаянно пытающихся сделать фото, доказательство своего пребывания здесь. Часто их не интересуют тысячи других удивительных картин и скульптур в музее, и побывав у Джаконды, они сразу уходят. Почему? Потому что этих начинающих любителей прекрасного убедили: увидеть Джаконду — нечто абсолютно иное, чем увидеть плод Медузы или Адалиску. Они уверены, что выбрали правильное произведение искусства, чтобы испытать восторг и воодушевление, пусть даже поверхностные, и что будут на высоте, когда по возвращении домой поделится своими впечатлениями. Однако здесь есть два нюанса. Первый – идея безупречности, которую нельзя п о с т и ч ь до конца. Будучи дизайнером продукта или владельцем бизнеса, вы должны это учитывать. Как мы убедились на примере Джаконды, недостаточно просто создать безупречность. Прежде всего необходимо создать условия, которые дадут зрителю или клиенту возможность оценить ее. Затем просвещение. Учите ли вы клиента понимать и ценить безупречность вашего продукта, осознавать его превосходство над конкурентами. Рассматривая свою продукцию и о т н о ш е н и е к ней потребителей, следует также помнить о различных и п о с т а с я х безупречности. С одной стороны, чувство от встречи с совершенством может быть кратким и приходящим, возможно, бокал Бароло или момент единения с природой, когда вы в полной мере ощущаете радость жизни. С другой стороны, безупречность может быть воплощена в долговечном потребительском товаре отличного качества и дизайна. Помните костюм Прада, о котором мы упоминали в предисловии? В нем трудно найти недостатки. изысканный крой отражает текущую моду и одновременно учитывает будущее в е я н и е Пошив стройнит фигуру и л ь с т и т владельцу. Шелковистость подкладки пиджака позволяет легко надевать и снимать его. Костюм, как и тот быстротечный момент, в гармонии с природой приносит радость. В данном случае еще и благодаря отсутствию помех и разочарований, которые доставил бы менее безупречный аналог. Мимолетные мгновения и долговечные предметы открывают множество возможностей. Если характер вашего продукта не обеспечивает длительности ощущений, тогда сосредоточьтесь на кратких мгновениях и найдите способы сохранить очаровывающие, удивительные и незабываемые моменты. Почему безупречность имеет значение? Перед тем, как двигаться дальше, давайте рассмотрим, что происходит. Когда безупречность не является приоритетом. Если речь идет о таком мягком изделии, как наш костюм, то вы просто разочаруетесь. Вряд ли неожиданная деталь, например, филигранно обработанная вручную петля застежки пиджака, вызовет возвышенный восторг покупателей. Возможно, купившие его не объяснят внятно, почему костюм в итоге не стоил потраченных денег. Но они п е р е й д у т к другому дизайнеру. оставив ваш костюм пылиться в шкафу. Я сам испытал подобное в юности, когда работал и копил деньги все лето, даже продал свой любимый мотоцикл, чтобы купить Фиат 127. Я выехал на нем со стоянки вполне довольный, хотя уже чувствовал, что с механической коробкой передач что-то не так. Попытка вернуть машину не удалась, в отделе обслуживания мне отказали. Сказали, что я слишком молод и слишком неопытен как водитель, чтобы судить о том, как должен работать автомобиль. В итоге гарантийный срок кончился, и почти сразу же потребовалась новая коробка передач. Следующие 40 лет я ездил на немецких машинах. Недавно Fiat вновь инвестировал в свое автомобильное подразделение. Компания опять делает ставку на качество, и теперь у меня есть Панда 4 на 4 для гор. Однако Фиат упустил 40 лет моей покупательской лояльности, потому что не ставил во главу угла безупречность, не отнесся ко мне всерьез как к личности, не с ч ё л что юного клиента стоит привлекать и удерживать. В таких сложных сферах деятельности, как техника, медицина или транспорт, несовершенство может обернуться смертельной опасностью. Пример тому продолжающийся кризис американской авиационной компании Боинг. Десятилетиями любимая и пользующаяся огромным доверием компания столкнулась с двумя серьезными проблемами: со своей рабочей лошадкой – самолетом 737, и новым флагманом – самолетом 787. Первый был поспешно реконструирован с использованием более мощных двигателей и программного обеспечения, чтобы компенсировать изменения веса и баланса самолета. Чрезмерно сложное в использовании программное обеспечение стало причиной двух смертельных катастроф. Новый заводской комплекс в городе Шарлотт, Северная Каролина, начал выпускать Боинг 787 с таким низким качеством и таким количеством дефектов, что одна авиакомпания из Катара якобы отказалась принимать произведенные там самолеты. Сомневаюсь, что в каких-либо внутренних обзорах причиной назвали отсутствие безупречности. Но если посмотреть на это через призму и н к а н т а то не трудно понять, что компания Боинг забыла о том, насколько важно постоянно стремиться к совершенству. Она сокращала сроки разработки проекта, вынуждая сотрудников идти на всяческие ухищрения и своим отношениям доводила их до полной утраты интереса к работе. Представленное в итоге изделие, как было известно многим руководителям Боинг, имело целый ряд проблем. Конечный результат. 346 смертей в самолете 737 Макс, временный запрет на полеты Боинг 787, тысячи рабочих мест под угрозой, потерянные миллиарды долларов и непоправимо п о д о р в а н н о е общественное доверие. В следующих главах мы поговорим о том, что одна из целей Инканта — устойчивое развитие. Отсутствие этой цели также стало причиной кризиса Боинг. устойчивое развитие я рассматриваю прежде всего как экологическую категорию. Однако его можно трактовать и как создание корпоративной культуры устойчивой к неожиданным нагрузкам и стрессам. На мой взгляд, компания Boeing совершила огромную ошибку, допустив утрату доверия своего высокообразованного и незаменимого персонала. Компания, как и другие предприятия с долгой историей, пользовалась неизменной приверженностью сотрудников и широкого потребительского сообщества. Она настолько популярна, что любители авиации со всего мира приезжают в Эверетт, штат Вашингтон, чтобы осмотреть завод или понаблюдать за испытательными полетами самолетов. Столь расточительно обойтись с таким кредитом доверия – серьезнейший просчет. О чем беспокоятся ваши клиенты? Среди критических замечаний по поводу приоритета безупречности чаще всего встречается следующее: клиенты этого не ждут, а то и просто в этом не нуждаются. Такой подход не слишком распространен в Италии, но я регулярно наблюдаю его в Америке, где несовершенство, хоть роковое, как в компании Боинг, хоть банальное вроде пережаренного кофе, подаваемого в многочисленных сетях кофеин по всей стране, считается приемлемым. Если ваши клиенты не требуют безупречности, не исключено, что у них не было возможности узнать, что это такое. Они могут не понимать, что кофе горький, потому что зерна специально пережарили, чтобы компенсировать низкое качество сырья или создать единообразный вкус, легко воспроизводимый в тысячах кафе. В вашей организации найдется немало сил, подталкивающих вас к тому, чтобы приоритетом стали выгода, снижение затрат. п о в ы ш е н и е производительности труда или рост акционерной стоимости. У меня всегда один ответ на подобные рассуждения: в какой-то момент кто-то из ваших конкурентов предложит значительно лучший вариант того, что делаете вы. Другая проблема – к о м п а н и я которые считают, что у них нет необходимости предоставлять продукт, обладающий ключевыми чертами инканта: удивлять, восхищать, быть безупречным. Вспомните случаи из своей жизни, когда вы совершили небольшую покупку, не ожидая ничего особенного, и были удивлены качеством полученного опыта. Возможно, вы остановились у придорожной закусочной, чтобы быстро пообедать, и ждали, что получите обычную, незатейливо поданную еду. Однако попробовав, поняли, что повар придумал и приготовил простое блюдо талантливо и с любовью. Вкус оказался настолько восхитительным, что его трудно забыть. Исходные продукты могут быть теми же, что и в закусочной по соседству, но этот человек, работая на кухне, чувствовал вдохновение и вышел за рамки обыденности. Разумеется, вы будете искать это заведение и такие же впечатления каждый раз, оказываясь поблизости. А теперь представьте то же самое в своей сфере деятельности. Что произойдет с вашим бизнесом, если конкурент предложит более качественный продукт? Безупречность в действии Биосета. Чуть меньше, чем в двухстах километрах от Триеста, есть предприятие, которое придерживается тех же идеалов использования лучших ингредиентов, того же страстного стремления к удивительным результатам и той же общности взглядов сотрудников на превосходное качество. Это пекарня под названием п а с т и к с е р и я Биосета, и в ее л а б о р й т о р и о (итальянский термин для обозначения профессиональной кухни) создается знаменитая пастина, настолько хорошая, что я считаю ее одной из лучших в Италии. Компания Биосета находится в Падуе, небольшом городе к западу от Венеции в северном регионе Италии. В Падуе происходит действие у к р а щ ш е н и я строптивый Шекспира, но сегодня город больше известен своим университетом. одним из старейших в Европе и базиликой Дель Санто, базиликой Святого, ее полное название — базилика Святого Антония. Я часто езжу туда, иногда со студентами университета, иногда как глава или Биосета использует широкий ассортимент нашей продукции, включая шоколад Доморе, да чай Демон Фрирс, вино Тейтанжи и джемы Агримонтана. История безупречности. Посещение б и о с е т а начинается с чашечки кофе, конечно же, или в ярком КВ, оформленном в смелых тонах и с современными крупными принтами, которые сияют в лучах послеполуденного солнца. Шеф повар Луиджи всегда сразу же предлагает с в е ж а й ш и е пирожные. Часто я выбираю миндальные макаронс. В б и о с е т а они не такие, каким вы привыкли. Обычно эти миндальные пирожные бывают ярких цветов. неоново-розовый для малины, глубокий фиолетовый для инжира или сливы, кроваво-красный для вишни или граната и насыщенный зеленый для фисташек. В биосета их цвета немного приглушенные, более тонкие. Фундук, шоколад и кофе представлены разными оттенками орехово-коричневого, малина сдержанно розового цвета, фисташки светлопастельные, зеленоватые. Впервые зашедшие сюда п о к у п а т е л и могут сначала подумать, что пирожные несколько простоваты. Однако как начинающий любитель искусства должен познакомиться с не самыми известными произведениями в Лувре, так и клиенты Биосета должны узнать качество продукции л у и д ж и Он объясняет: «Мы доставляем н а ш е т в о р е н и е прямо в рот клиентам. Все комментарии и мнения, прозвучавшие до дегустации, после нее становятся несущественными». Потому что именно вкус, ощущение вкусовой гармонии, текстура, аромат и послевкусие — все это говорит само за себя. За прилавком официанты, исполняющие роль послов бренда, обстоятельно объясняют, что выпечка натуральная, что в ней нет искусственных красителей и ароматизаторов, и что используются только самые лучшие продукты. И при необходимости предлагают на пробу небольшое изделие. Качество очевидно, и покупатель покорен. Луиджи вырос в семейном бизнесе, хотя и не в биосета. Его отец работал сапожником и очень строго относился к себе, стремясь к безупречности. Инструменты у отца, говорит Луиджи, были простые, но обувь, которую он делал, выглядела так, будто изготовлена в самом оснащённом ателье. Рассказывая, Луиджи всё больше воодушевляется. Любовь к своей работе у него, как у каждого подлинного энтузиаста, очень глубока. Он рассказывает мне об отце, который подходил к своему делу едва ли не с одержимостью. Несомненно, в детстве я слышал слова, повлиявшие на мой характер. Однако не только разговоры о перфекционизме, но и отношение к совершенству, стремление к нему, которое я наблюдал в три года, в пять, восемь, в десять лет, безусловно, сформировали мой образ мышления. Каждый раз, приходя в Биосета, я утверждаюсь в мысли, что для достижения совершенства необходимо участие окружения. Ваши сотрудники должны любить работу и ее результат так же сильно, как и вы. Как и все предприятия, о которых идет речь в книге, Биосета семейный бизнес сильной к у л ь т у р о й основателей. Луиджи поглощен страстью к своему делу, и его любовь и убежденность заразительны. Прикосновение руки мастера решает все, поэтому стремление к совершенству очень важно для мастера, вдохновляемого идеалом. Это образ мышления из жизни, делится Луиджи. Как и Луиджи, мне трудно понять тех, кто не испытывает глубокой и горячей любви к своей работе. Такое еще объяснимо, если человек работает в большой компании, затерявшись в рядах сотрудников. Но в малом бизнесе любое действие имеет серьезное значение. Работающие с вами должны быть уверены, что их работа важна и что каждый раз выбор выкладываться по полной или халтурить влияет на бизнес непосредственным и критическим образом. Мне сложно иметь дело с теми, кто относится к работе поверхностно без особого усердия, говорит Луиджи. Всегда нужна цепочка контроля и иерархическая система. Я в этом убежден. Хочу подчеркнуть, что ремесленник, зараженный идеей совершенства, никогда не бывает счастлив, никогда. И трудно жить с человеком, который никогда не бывает счастлив. Наше стремление к качеству своего рода фундаментализм, но позитивный, вдохновляющий никогда не прекращать поиски бесконечного совершенства. И потому мы должны найти других фундаменталистов. Я должен не только знать своих поставщиков, но и помнить об их фазенда, плантации какао-бобов, о том, где живут их семьи, об их родителях, о том, как растут их дети, знать все, чтобы представлять их менталитет, то, к чему они будут стремиться, когда вырастут. Я часто прошу менеджера по персоналу, чтобы кандидат приводил на собеседование свою бабушку, тогда я смогу лучше понять, что к чему. Мне не так важны родители. Бабушки и дедушки более п о к а з а т е л ь н ы Это не просто организовать, но некоторые бабушки приходят на с о б е с е д о в а н и е Общаясь с ними, разговаривая об истории семьи, лучше понимаешь человека, который перед тобой. Наблюдения Луиджи ставят перед любым владельцем бизнеса, а особенно перед тем, кто создает продукт исключительного качества. Интересный вопрос: знаете ли вы, что влияло в ходе взросления на людей, которые на вас работают? Понимаете ли, какими принципами они руководствуются? О чем вы их спрашиваете? Какие совместно разделяемые идеалы кажутся вам важными? Вот возможность перенять ключевую составляющую итальянской любви к совершенству. Найдите людей, которые разделяют ваше видение. Не исключено, что покажется причудой просить о встрече с бабушкой потенциального сотрудника. В Америке, где так мало людей живут со своими бабушками и дедушками, это может быть не так уж и показательно. Однако почему бы не адаптировать эту идею к вашему процессу собеседования? Копните немного глубже и составьте представление о человеке, сидящем напротив вас, не ограничиваясь поверхностными деталями его резюме. Луиджи не требует определенного стандарта образования или рекомендаций. Он хочет знать, способен ли кандидат понять, что на самом деле влечет за собой одержимость идеалом. Видел ли он, как его родители, бабушки и дедушки доводили до совершенства то, чем занимались, как это видел в свое время Луиджи? Если нет, то вряд ли потенциальный сотрудник когда-нибудь осознает, почему Луиджи до сих пор трудится сам. Луиджи уточнил еще один момент. Обычно он предпочитает нанимать людей в начале их трудового пути. Они более восприимчивы к его страсти к совершенству и готовы постоянно учиться. Возможно, у вас другие требования, но если вы узнаете, что представляет собой потенциальный сотрудник как личность, а не просто как рабочая единица, у вас увеличатся шансы подобрать человека, разделяющего ваши идеалы. Сердце безупречности. иногда безупречность имеет удивительное происхождение. В компании Биосета в основе большинства кондитерских изделий лежит странное вещество, называемое маточными дрожжами. Маточные дрожжи — это аморфный сгусток бледного цвета и с сильным запахом яблочного уксуса. Они хранятся в большом пластиковом контейнере, укрытом льняной тканью, в теплом углу кухни. Маточные дрожжи, иначе их называют закваской, почти наверняка самый недорогой ингредиент из используемых биосета, но при этом самый ценный и незаменимый происхождение маточных дрожжей биосета не ясно, никто точно не знает, откуда они взялись, но известны по меньшей мере 90 лет. Несколько лет назад они были зарегистрированы биосета в центре вкуса хлеба компании Pure Toos, р а с п о л о ж е н н о м недалеко от Брюсселя, единственном в мире банке за квасок. созданном с целью сохранить разнообразные штаммы дрожей ж со всего мира, подобно норвежскому хранилищу семян на Шпицбергене. Луиджи всегда может заказать дополнительную муку, шоколад, кофе или джем. Гораздо труднее восполнить закваску, которая медленно культивировалась на протяжении десятилетий, с каждым годом углубляя вкус, по мере того как штаммы дрожей становились все более сложными. Ночью технолог берет немного закваски, добавляет к ней воду и муку, затем помещает в отдельный пластиковый контейнер, на этот раз плотно перевязав его. Почему? Потому что питаясь мукой, маточные дрожжи растут с поразительной скоростью. Достигнув максимального объема, они способны развить усилия десятикратно превышающие их вес. Это просто сила природы. Как и все работающие по принципам инканта, Луиджи понимает важность использования самого лучшего сырья. Но в основе его дела лежит простой ингредиент, для которого нужны мука, вода и время. Чтобы сохранять его, необходимы забота, понимание и опыт. И в этом важный урок для любого бизнеса: совершенство должно быть заложено в самой основе вашей работы. Нельзя построить идеальный дом на плохом фундаменте. Фундамент бизнеса Луиджи — маточные дрожжи, поэтому их в з р а щ и в а ю т и лелеют как первенца. Отсюда мы можем извлечь еще один урок: самое лучшее сырье не обязательно самое дорогое или дефицитное. Иногда речь идет о превосходных, но простых ингредиентах и о глубоком, увлеченном, почти одержимом понимании процесса изготовления продукта. маточные дрожжи привередливы, требовательны и склонны к драматическим проявлениям бурлящего гнева, когда их потребности не удовлетворяются. Конкуренты Луиджи нашли более простые способы приготовления теста. Крупные промышленные пекарни используют жидкие натуральные дрожжи, которых хватает примерно на месяц при минимальном уходе. Они поставляются в бутылках и относительно стабильны. Среди конкурирующих заведений есть и полукустарные, где дрожжи держат живыми в воде, и они растут без особого присмотра. Такие коммерческие стандартизированные способы выпечки проще и предсказуемы. Никто не теряет сон и не беспокоится о качестве закваски. То есть здание тут имеет надежный, несущий л я п о д в о х у фундамент. Однако самому дому может не хватать характера, очарования, он ничем не удивит. А маточные дрожжи живут и дышат. Луиджи объясняет: если я получаю от коллеги частичку за к в а с к и и приношу ее сюда, то на следующий день она уже отличается от оригинала. Через маточные дрожжи идея качества передается продукту. Именно поэтому они должны выращиваться под контролем. Я говорю о выращивании, потому что они рождаются и возрождаются каждый раз, когда их замешивают. Они передают. переносит самобытность, аромат и текстуру нашего теста. Возможно, жизнь Луиджи была бы проще, если бы он использовал промышленные дрожжи. Сейчас же забота о маточных дрожжах огромная часть его работы. Луиджи с точностью до запятой знает, как постоянно меняющийся pH баланс повлияет на его выпечку и хлеб. Самый знаменитый его продукт пони т о н я требует pH. равный 4,2. в начале года Луиджи пришлось выбросить около 400 килограммов теста, потому что пекари неправильно прочитали цифры, указанные на доске над контейнером с маточными д о р о ж ж а м и Кислотность была нарушена, и хотя вполне возможно, клиенты даже не заметили бы и з м е н е н и й во вкусе, Луиджи немедленно забраковал всю партию. Сомневаюсь. Что клиенты п о с т и к с е р и и Биосета в курсе, насколько важна роль маточных дрожей и как сильно они влияют на вкус, текстуру и общее качество продукции, п р о д а ю щ е й с я здесь. Но они знают, у хлеба, пирожных и тортов, которые они покупают в Биосета, особенная текстура, упругость. Совершенство, пропитывающее каждый элемент Биосета, начинается с маточных дрожей. Итак, во-первых, безупречность должна встать во главу угла уже в самом начале вашего дела. Для Луиджи это дрожжи, обеспечивающие химические и биологические процессы, необходимые для выпечки. Во-вторых, совершенство требует, чтобы ваши сотрудники понимали, от чего оно зависит, признавали его важность и о т м е т а л и остальные соображения ради соблюдения высокого стандарта. В третьих, дешевые и внешне привлекательные изыски вроде искусственных красителей или ароматизаторов, которые могут придать сильную сладость или вкус продукту, отвергаются, даже если существенно упрощают вам жизнь. В четвертых, разбираясь в тонкостях, отличающих ваши изделия, сотрудники могут сознанием дела поведать о них клиентам и постоянным и потенциальным. Я решил написать о маточных дрожжах. Потому что это яркий пример ключевого элемента в стремлении к безупречности в своем деле. Если с ними что-то не так, то разладится и все остальное. Дрожжи капризны и привередливы. р а б о т н и к который не следит за ними должным образом, может нанести непоправимый вред, добавив хлорированную воду, с к о р м и в нету смесь муки или слишком нагрев. Маточные дрожжи имеют вполне осязаемую ценность. Они основа всей выпечки Биосета. Однако у них есть и другая роль. Я бы сказал, что маточные дрожжи и необходимая им забота задают тон тому, как Луиджи ведет свой бизнес. Его сотрудники понимают, что каждая грань их работы требует такого же отношения. Уделяя столько внимания уходу за дрожжами, он создал культуру особого внимания к деталям. Она присуща всему, что делают в Биосета. Сотрудники, которые не могут или не хотят этого понять, быстро осознают, что эта работа им не подходит. Стремление к совершенству выматывает. За это приходится платить. Нельзя стремиться к совершенству без полной самоотдачи, а такая самоотдача может отнять у вас все. Луиджи рассказывает: я был свидетелем странной вещи. Около десяти лет назад мой отец решил закрыть свой сапожный бизнес. И с тех пор не притронулся ни к одной паре обуви. С него оказалось достаточно. Он слишком устал и измучился. Не знаю, поступил бы я также. Но, возможно, погоня за качеством в какой-то момент выбивает из к о л е и Полагаю, что подобное происходит и в искусстве. Если не проявлять осмотрительность в творчестве, оно может поглотить. Многие художники пришли к безумию. Их пожирал изнурительный поиск цвета, идеи, формы. Для нас это поиск совершенства вкуса и подачи. Иногда я говорю себе: смирись с тем, что не каждый может достичь совершенства, прими, что не каждому это доступно, иначе все обернется плачевно. За лучшее нужно платить. Размышляя о том, как добиться безупречности в своей к о м п а н и и подумайте о следующем. Какой аспект вашего бизнеса является краеугольным камнем совершенства? Если ключевой аспект трудно определить, задумайтесь над тем, какова основополагающая деталь вашей работы, без чего бизнес не может идти правильно. Следите ли вы за тем, чтобы сотрудники чувствовали личную заинтересованность в стремлении к совершенству? Если ответ нет, то что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию? Сочетается ли ваша страсть к своему делу и продукту с потребностью к должному качеству жизни? Мало пользы от безупречности на работе, если семейную жизнь нельзя назвать счастливой. Это особенно значимо, если вы надеетесь создать семейный бизнес для нескольких поколений. И, наконец, рассказываете ли вы клиентам историю о своем продукте, которая подчеркивает возвышенный, неожиданный, превосходный характер того, что вы делаете?